Послесловие переводчика хаттельгрим хельгосон родился в 1959 году один из наиболее заметных в наше время деятелей исландской культуры его первым опубликованным произведением был небольшой роман хетла 1990 год настоящая слава пришла к хаттельгриму с романами все у нас получится 1994. -й. И 101 Рейкьявик 1996, в которых создается иронический образ Исландии и ее жителей. В конце 1990-х годов писатель издавал литературный журнал Фьольнер 1997-1998 годы, а также выпустил объемный сборник собственных стихотворений. Верши 1978-1998. Вышел в 1998 году в котором всячески подчеркивал свою преемственность с исландской и мировой классической поэзией. Тема поэтического творчества и литературной традиции затронута и в его пьесе в стихах «Ночь поэтов» 2000-2001 годы и в романе «Автор Исландии» 2001 год. В 2003 году выходит роман «Мистер Вселенная», задуманный как пародия на популярные американские научно-фантастические блокбастеры. В романе «Рокланд» 2005 год Хаттельгрим осмысляет в сатирическом ключе жизнь исландцев с точки зрения провинциального интеллигента, предпринимающего попытку совершить в стране революцию духа. Следующий роман Хаттельгрима «Десять советов по домоводству для наемного убийцы» 2008 год написан параллельно на исландском и английском языках от лица киллера из хорватской мафии в Нью-Йорке, который случайно попадает в религиозную исландскую семью. В 2010-х годах Хаттельгрим выпускает несколько книг-стихов. Поэтические сборники «Люка» 2016 год, зарисовки увиденного во время прогулок с собакой, имя которой вынесено в заглавие. «Рыба с неба», 2017 год, и «Мы стреляем булавками», 2020 год, написаны верлибром. Современная поэтическая форма также оказывается подходящей для обращения к древнеисландскому литературному наследию. По мотивам 66 главы древнеисландской саги об Эгеле Хаттельгрим создает поэму «Муж короткий» в 2019 год. В своей прозе 2010-х годов Хаттельгрим обращается к событиям XX века, «Страдающий морской болезнью в Мюнхене, 2015 год. Роман о поездке молодого художника на учебу в Германию в эпоху, когда Берлинская стена казалась несокрушимой. «60 килограммов солнечного света. 2018 год». Роман, посвященный смене исторических эпох в Исландии на рубеже XIX-XX веков. Впоследствии роман перерос в трилогию о судьбе главного персонажа. Появились «60 килограммов нокаутов. 2021 год» и «60 килограммов воскресных дней» 2024. Для Хаттельгрима Хельгасона характерны искрометная языковая игра, словотворчество и обилие авторских неологизмов, ироническое и комическое начало, активное взаимодействие с предшествующей литературной традицией, как исландской, так и мировой. Хаттельгрим Хельгасон трижды лауреат Исландской литературной премии, 2001, 2018, 2021 годы. Также он был дважды номинирован на литературную премию Северного совета. Кроме собственно литературного творчества, Хаттельгрим Хельгасон профессионально занимается живописью и часто проводит персональные выставки в Исландии и за рубежом. Также он автор комиксов о гротескном существе по имени Грим, своеобразное альтер-эго Хаттельгрима. Российским читателям известны следующие романы Хаттельгрима Хельгассона. «101 рекиавик», «10 советов», «Женщина при тысяче градусов», «Автор Исландии», «60 килограммов солнечного света». Также на русский язык переведен ряд стихотворений Хаттельгрима. Об истории возникновения романа «Женщина при тысяче градусов» сам автор рассказывает следующее. В 2006 году он помогал своей тогдашней жене Одни, состоявшей в одной из исландских политических партий, обзванивать избирателей. По одному номеру ему ответила пожилая дама, которая сперва категорично заявила, что не собирается голосовать за коммуняк, а потом рассказала ему историю своей жизни. Она доживала век в переделанном под жилье гараже, страдая от рака легких, но при этом активно общалась по интернету со всем миром. В молодости ей довелось пожить и на исландском хуторе в Глуши, и в Буэнос-Айресе. Она была внучкой первого президента Республики Исландия, Свейна Бьорнсона, а ее отец был одним из тех немногих исландцев, кто во время Второй мировой войны поверил нацистской пропаганде. Когда Хаттельгрим через какое-то время решил вновь пообщаться с этой необычной исландкой, оказалось, что ее уже не было в живых. Но она оставила мемуары, как и ее отец и дед. И тем не менее, роман «Женщина при тысяче градусов» не обработка автобиографических заметок, созданных другим человеком. Разумеется, исторические реалии, описанные в этой книге, в целом верно, и, прочитавшие ее, получит подробное и адекватное представление о жизни в Дании и Исландии во время Второй мировой войны и в последующей эпохи. Но главные персонажи романа ни в коей мере не тождественны необычной собеседнице Хаттельгрима и ее родственникам. Реальные люди, послужившие прототипами Герры, Марии и Ханса Хенрика, обладали совершенно другими характерами и носили другие имена. Естественно, имя такой крупной исторической фигуры, как первый президент независимой Исландии, изменить было невозможно, а отказываться от родства своей героини с президентом, во многом объясняющего ее необычное положение, автору не хотелось. Тот самый сын президента Свейна никогда не держал в руках винтовки и не бывал под Сталинградом, а был всего лишь журналистом в нацистском печатном органе в Дании и агитатором. Полностью вымышлены фигуры Егины Волонской и ее сына Василия, самого знаменитого дезертира, а также книга об их бегстве в Америку, якобы попавшейся героине в книжном магазине в Чикаго. Надо заметить, что описание локального сообщества на архипелаге Свепнейр несмотря на его граничащую с фантастикой экзотичность, как раз полностью соответствует действительности. Во время работы над романом автор специально ездил на эти острова и изучал местный старинный уклад жизни. Читая «Женщину при тысяче градусов», не нужно забывать, что это роман, написанный исландцем, то есть представителем того народа, которого Вторая мировая война затронула не так, как остальные народы Европы. У исландцев Сталинградская битва или взятие Берлина не присутствует постоянно в культурной памяти. Не имеющие своей армии жители Североатлантического острова остаются как бы немного в стороне. Этим отчасти объясняется и отношение героев к войне. Гера и Ханс Хенрик очень остро переживают жестокость и бессмысленность многих боевых действий, но ждут прежде всего не победы той или иной стороны, а возможности вернуться домой. Если попробовать вкратце рассказать, чем обернулась Вторая мировая война для исландцев, то начать надо с одного существенного обстоятельства. Исландия встретила ее в унии с королевством Дания, а вышла из нее независимой республикой. Как известно, нацистская Германия оккупировала Данию 9 апреля 1940 года без малейшего сопротивления со стороны датчан. Впрочем, в той ситуации пресловутая оборона по глиструпу, то есть сдача без боя, как раз была наиболее рациональным шагом, позволившим избежать людских потерь в заведомо обреченной схватке с превосходящими силами противника. Король Кристиан X уже не мог управлять своими владениями в Северной Атлантике, и Исландия с Фарерскими островами оказались отрезаны от метрополии. В Исландии разместились войска союзников — С мая 1940 года — англичане, с 1942 — американцы. Американские военные базы в Исландии просуществовали в силу различных исторических обстоятельств до 2006 года. Боевые действия в окрестностях Исландии были немногочисленны. Исландские суда сталкивались с немецкими подводными лодками, несколько жителей городка Сейдисфьорда на востоке Исландии пострадали при бомбардировке немецкими самолетами в 1942 году. Небольшая нацистская партия действительно существовала в Исландии в 1933-1940 годах, официально упразднена в 1944. Ее членами в основном были молодые идеалисты, мечтавшие о защите Исландии от коммунистов и ничего не знавшие о лагерях смерти. Борьба исландцев за независимость, сначала культурную, а потом и политическую, началась еще с середины XIX века, но в 1940-х годах вопрос стал со всей остротой, так как сложившейся ситуации атлантическими владениями Дании стало просто некому управлять. К тому же истекал срок договора об унии с Данией, и исландцам требовалось срочно решить, стоит ли обновлять его. Сцена встречи Кристиана X с Йоуном Краббе в романе как раз достоверно отражает эту ситуацию. Йон Краббе — историческое лицо. Не все исландцы единодушно поддержали Йоуна. Некоторые считали, что Исландия имеет смысл подождать с провозглашением независимости до конца войны, и что исландский народ фактически предал датского короля. Экономика Исландии военных лет также отличалась специфичностью. Исландские рыболовные суда поставляли Великобританию, подвергнутую континентальной блокаде, рыбу. Плавание по кишащему немецкими минами морю при негорящих маяках было занятием крайне рискованным, но прибыльным. И по окончании войны Исландия оказалась одной из немногих стран, чье экономическое положение улучшилось. Это как раз не укладывалось в голове у Герры, попавшей в 1946 году на президентский банкет, где исландские предприниматели прославляли войну, принесшую им барыши. Однако герои «Женщины при тысяче градусов» одновременно ведут более тяжелую и длительную войну. Войну с нездоровой обстановкой, царящей в их семье, и собственными психологическими комплексами, порожденными ею. Слабохарактерному хансу Хенрику понадобилась целая немецкая танковая армия, чтобы избавиться от власти отца, а Гера всю жизнь не могла преодолеть господствующую в их семье склонность к молчанию и замалчиванию. Разумеется, изображение частной жизни отдельной семьи на фоне масштабных исторических событий вовсе не редкость в мировой литературе. Но так как Гера — внучка первого президента Исландии, Ей часто бывает сложно провести границу между внутрисемейными и общеисландскими делами. В момент смерти она прощается даже не столько с роднёй, сколько с родиной. Она говорит «поплачу об Исландии, ведь никогда у меня ничего не было, только она». После выхода в свет в Исландии роман «Женщина при 1000 градусов» вызвал бурю дискуссий. Родственники Свейна Бьорнсона были возмущены и обвинили автора в клевете на их семью. Вероятно, свою роль сыграло и то, что в маленьких обществах, подобных исландскому, где сейчас численность населения всего чуть более 380 тысяч человек, а в 1945 году было примерно в три раза меньше. Люди больше интересуются фактографической основой любого художественного вымысла и выискиванием в романах прототипов. За этим часто стоит опасение, как бы автор не представил своих реально существующих земляков, в неподобающем свете перед широкой читающей публикой. Соответствует ли написанное в «Женщине при тысяче градусов» фактам биографии реально живших людей? Разумеется, нет. Можем ли мы назвать автора, написавшего такой роман, клеветником? Тоже нет. Причина в том, что перед нами не труд историка, а именно художественное произведение. Историк пишет о том, что было, и стремится к фактической правде, или, по крайней мере, к тому, что на данном этапе считается фактической правдой. Писатель пишет о том, чего, возможно, и не было, но могло бы быть, и стремится к художественному правдоподобию. Так, Ханс Хенрик — плод авторского воображения. Но то, как человек вообще может стать адептом сомнительной идеологии, описано в «Женщине при тысяче градусов» правдиво. Героиня, у которой 13 жизней, а биография одна — совсем не похожа на реальную собеседницу грима ответившую на его телефонный звонок. Но история ее жизни излагается с глубокой психологической достоверностью. Ольга Маркелова